Кальмарские коллеги предложили отвезти его в Истет, но он поблагодарил и отказался. Ему хотелось побыть одному. В начале шестого он попрощался с Блумстрандом и извинил, что днем так безапелляционно взял на себя командование и поехал домой. Посмотрев на карту, Валандер пришел к выводу, что самая короткая дорога через век шоу. Бесконечное Елисавдо шоссе и та же безмолвная отрешенность, что владела им самим. Вню он остановился перекусить, и хотя больше всего на свете хотел забыть обо всем, что происходило вокруг, заставил себя позвонить в Кальмар и спросить, арестован ли африканец. Ответ был отрицательный. Он сел за руль и опять поехал сквозь бесконечные леса. Добрав с до Шо, на минуту задумался, как ехать дальше через... Эльмхульт или через Тинсгрюд. В итоге выбрал дорогу через Тинсгрюд, чтобы сразу же взять курс на юг. За Тинсгрюдом, когда он свернул на шоссе в сторону Роннебю, на дорогу неожиданно вышел лось. В бледном свете сумерек Валандер заметил его только, когда он вырос прямо перед капотом. Отчаянно нажал на тормоз, шины резко взвизгнули, и в этот же миг понял, что уж слишком поздно. Сейчас он шибется с громадным лосем лоб в лоб, а ведь как на грех даже не достигнул ремень безопасности. Но лось внезапно шагнул в сторону, и Валандер, сам не зная как, умудрился с ним разминуться. Он съехал на обочину, заглушил мотор и сидел, так не шевелясь, сердце молотом стучало в груди, дыхание ворвалось толчками, голова окружилась. Успокоившись он, Вылез из машины и некоторое время стоял среди безмолвного леса. Опять проскочил на волосок от смерти, — думал он. Теперь в моей жизни, пожалуй, что и не осталось счастливых билетиков, и никакой радости, а то, что чудом удалось избежать аварии, почему-то нет. Только смутное чувство вины, угрызение совести, вновь нахлынула унылая пустота, которая переполняла его утром, когда он пил кофе. Бросьте машину прямо здесь. Войти в лес и бесследно исчезнуть не навсегда, не за тем, чтобы никогда не возвращаться, а на время, чтобы восстановить душевное равновесие, избавиться от ощущения дурноты, которые вызывали в нем события последних недель. И все-таки он опять сел за руль и поехал дальше, на юг, на сей раз пристегнувшись ремнем. Выехал на... Кристиан — статскую магистраль, и свернул на запад. Около девяти в круглосуточном кафе выпил кофе. Несколько водителей дальнобойщиков молча сидели за одним из столиков, какие-то юнцы, негромко ссорились возле игровых автоматов. Валандер не притронулся к кофе, пока тот совсем не остыл. Но в конце концов выпил чашку до дна и вернулся в машину. Около полуночи он въехал во двор отцовского дома, дочь встретила его на крыльце. Он устал улыбнулся и сказал, что все хорошо. Потом спросил, не было ли звонка из Кальмара. Линда отрицательно помотала головой. Звонили только какие-то журналисты, сумевшие добыть дедов номер телефона. — Твою квартиру уж опять отремонтировали, — сообщила Линда. — Можешь перебираться туда. — Вот хорошо, — сказал он. — Позвонить в Кальмар или не стоит? — Нет, он слишком устал. Отложим до завтра. В эту ночь они с Линдой долго разговаривали, но Валандер ни словом не обмолвился а хандре, который завладел им. Пока дочери незачем знать об этом.